«Бог в помощь» Юрий Кузнецов, икона «Спас нерукотворный». Образ Иисуса Христа имеет огромное значение в жизни каждого христианина. Бог своей милостью послал Сына Своего Единородного, чтобы спасти человека. Христос через свое воплощение стал центром истории, то есть периода подготовки людей к Его пришествию и периода принятия Его спасительной проповеди. Он в своем воплощении стал истинным и совершенным человеком и таким образом примирил грешного человека с Всеблагим Богом. Как человек, Иисус Христос воспринял полную человеческую природу и уподобился человеческому роду во всем, кроме греха. Так перед его нерукотворным образом молятся о прощении и отпущении грехов, об исцелении от болезней, о наставлении на путь праведный, о предании жизненной силы, в борьбе с трудными жизненными обстоятельствами. Как молиться перед иконой Молитва «О, преблагий Господи Иисусе Боже наш, Ты, древле человеческого естества Твоего лице, Пресвятою водою смыв и у бруса матер, Чудесно уба на том же убрусе, Изобразите себе иедескому князю Авгарю Во исцелении его, от недуга послати, благоволил Еси. Все и мы ныне, грешные рабы Твои, душевными и телесными недуги нашими одержимы. Лица Твоею, Господи, ищем, и с Давидом в смирении душ наших зовем, не отврати лица Твоею, Господи, от нас, и не отклонися к гневам от рабов Твоих. Помощник нам будет, не отрини нас и не остави нас». О всемилостивый Господи, Спасителю наш, изобрази сам себе в душах наших, да во святыне и правде жительствующе, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего. И так о себе, премилостивого Бога нашего, купно с обезначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом славите не перестанем во веки веков. Аминь. Тропарь. «При чистому образу Твоему поклоняемся благий, просящий прощения при грешении наших. Христе Боже волею Бо благоволил Еси, плотню взыти на крест. Да избавиши, я же создал Еси от работы вражия. Тем благодарственного пьем Ти. Радости исполнил Еси вся, спаси наш, пришедший спасти мир». Когда совершается празднование? День празднования 16-29 августа в честь перенесения из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Спасителя Иисуса Христа в 944 году. Празднество в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемое в празднество Успения Богородицы, называют третьим спасом, спасом на холсте. Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось в иконописании. Икона нерукотворного Спаса – одна из наиболее распространенных. Значение образа Спасителя Более тысячи лет назад, в 988 году, Русь, приняв крещение, впервые увидела лик Христа. К этому времени в Византии, ее духовной наставнице, уже в течение нескольких веков, существовала обширная иконография православного искусства, уходящая корнями в первые века христианства. Эту иконографию унаследовала Русь, приняв ее как неиссякаемый источник идей и образов. Образы Спаса Нерукотворного появляются в Древней Руси с XII века. В начале в росписях церквей Спаса Мирского собора 1156 год и Спаса на Нередице 1199 год. Позднее как самостоятельное изображения. С течением времени русские мастера вносили свой вклад в развитие иконописи. В их работах xiii xv веков образ Христа утрачивает суровую одухотворенность византийских прототипов. В нем проступают черты добросердечия, милостивого участия, благоволения к человеку. Примером этому является древнейшая русская икона Ярославских мастеров спас Нерукотворный. 13 века из Успенского собора Московского Кремля, которая в настоящий момент хранится в Государственной Третьяковской галерее. Лик Иисуса Христа на иконах русских мастеров лишен суровости и напряжения, в нем доброжелательный призыв к человеку, духовная требовательность и поддержка одновременно. Икона Иисуса Христа «Спас нерукотворный» иконописца Юрия Кузнецова поддерживает традиции древнерусских мастеров. От иконы исходит ободряющее доверие, родственное человеку – духовная сила, позволяющая ему почувствовать свою причастность к божественному совершенству. К ней хочется отнести слова Лескова. Типическое русское изображение Господа. Взгляд прям и прост. В лике есть выражение, но нет страстей. Лесков, Н.С. «На краю света». Сочинение в трех томах. Москва, 1973 год страница 221. Образ Христа сразу занял центральное место в искусстве Древней Руси. На Руси образ Христа изначально был синонимом спасения, благодати и истины, высшим источником помощи и утешения человеку в его земных страданиях. Система ценностей древнерусской культуры, объединяющая ее религиозный смысл, образ мира, человеческий идеал, представление о доброте и красоте, неразрывно связаны с образом Спасителя Иисуса Христа. Образ Христа освещал весь жизненный путь человека Древней Руси, от рождения и до последнего вздоха. В образе Христа он видел главный смысл и оправдание своей жизни, воплощая свой символ веры в образах высоких и ясных, как слова молитвы. С образом Спаса Нерукотворного связывали надежды на помощь и защиту от врагов. Его помещали над воротами городов и крепостей, на воинских знаменах. Нерукотворный образ Христа служил защитой русским войскам. Так войска Дмитрия Донского бились на поле Куликовом под княжеским стягом с изображением святого лика. Такой же стяг был и у Ивана Грозного, когда он брал в 1552 году город Казань. К спасителю Иисусу Христу перед его нерукотворным образом обращаются с молитвами об исцелении от смертельных болезней, и о предании большей жизненной силы. Значение нерукотворного образа. В раннехристианской, до иконоборческий период было широко распространено символическое изображение Иисуса Христа, как известно, Евангелие не содержит каких-либо сведений об облике Христа. В живописи катакомб и усыпальниц, рельефов, саркофагов, мозаиках храмов Христос предстает в ветхозаветных формах и образах доброго пастыря, орфея или отрока Эммануила. Большое значение для формирования исторического образа Христа имеет его нерукотворный образ. Возможно, нерукотворный образ, известный уже с IV века, с перенесением его в 994 году в Константинополь, стал непреложным образцом для иконописи, как полагал Н.П. Кондаков. Кондаков Н.П. – Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Санкт-Петербург, 1905 год. Страница 14. Молчание евангелистов о внешности Иисуса Христа можно объяснить их заботой о духовном перерождении человечества, направлением взгляда от жизни земной к жизни небесной, от материальной к духовной. Таким образом, умалчивая об исторических чертах лика Спасителя, они обращают наше внимание на познание личности Спасителя. Изображая Спасителя, мы не изображаем ни его божественную, ни его человеческую природу, а его личность, в которой обе эти природы непостижимо сочетаются. Говорит Леонид Успенский, выдающийся русский иконописец, Богослов. Успенский Л.А. Смысл и язык икон. Журнал Московской патриархии 1955 год, шестой номер, страница 63. В евангельский рассказ также не вошло повествование о нерукотворном образе Христа. Это можно объяснить словами святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». В период иконоборчества нерукотворный образ Христа приводился как важнейшее свидетельство в пользу иконопочитания – Седьмой Вселенский собор, 787 год. Нерукотворный образ Спасителя Иисуса Христа по христианской традиции является одним из доказательств истинности воплощения в человеческом образе второго лица Троицы. Возможность запечатлеть изображение Бога по учению православной церкви связана с Боговоплощением, то есть рождением Иисуса Христа, Бога Сына, или, как обычно называют его верующие, спасителя, спаса. До его рождения появление икон было нереальным. Бог-Отец невидим и непостижим, следовательно, и неизобразим. Таким образом, первым иконописцем стал сам Бог, его сын – образ ипостаси его. Бог обрел человеческое лицо, слово стало плотью ради спасения человека как был явлен нерукотворный образ. Икона «Спас нерукотворный» известна в двух вариантах. Спас на убросе, плате, где лик Христа помещен на изображении плата светлого тона. И спас на черепии, глиняной доске или черепице, как правило, на более темном фоне по сравнению с убросом. Распространены два варианта предания о происхождении иконы «Спас нерукотворный». Мы приведем восточную версию предания о нерукотворном образе Иисуса Христа по книге духовного писателя, церковного историка Леонида Денисова «История подлинного нерукотворного образа спасителя на основании свидетельства византийских писателей». Москва, 1894 год, страницы с 3 по 37 В годы земной жизни Иисуса Христа в Осруэне, столицей этого миниатюрного царства, был город Эдеса, царствовал Авгар V Черный. Семь лет невыносимо страдал он от черной проказы, самой тяжелой и неизлечимой формы этой болезни. Слух о появлении в Иерусалиме необыкновенного человека, совершающего чудеса, распространился далеко за пределы Палестины и скоро дошел до Авгаря. Вельможи Эдоского царя, побывавшие в Иерусалиме, передали Авгарю свое восторженное впечатление о поразительных чудесах Спасителя. Авгарь уверовал в Иисуса Христа, как в Сына Божия, и послал к нему живописца Ананию с письмом, в котором умолял Христа прийти и исцелить его от болезни. Долго и безуспешно ходил Анания в Иерусалиме за спасителем. Массы народа, окружавшие Господа, мешали Анании исполнить поручение Авгаря. Однажды, утомившись ожиданием и, быть может, отчаявшись в том, что ему удастся выполнить поручение своего государя, Анания встал на уступ скалы и, наблюдая за спасителем издали, пытался срисовать его, но, несмотря на все свои старания, никак не мог изобразить лика Христова, потому что выражение его беспрерывно менялось божественной и непостижимой силою. Наконец, милосердный Господь повелел апостолу Фоме привести к нему Ананию. Тот еще не успел ничего сказать, как Спаситель назвал его по имени, спросив написанное ему письмо Авгаря, желая вознаградить Авгаря за веру и любовь к себе, и, исполняя пламенное желание его, спаситель велел принести воды, и, омывше пресвятое лице свое, оттерся поданным ему убрусом, то есть четверконечным платком. Вода чудесно превратилась в краски, и на убрусе нерукотворно отпечатлелось изображение божественного лика спасителя. Получив убрус и послание, Анания возвратился в Эдесу. Авгарь повергся ниц перед образом, и с верою и любовью приложившись к нему, получил, по слову Спасителя, мгновенное облегчение в болезни, а после своего крещения, как и предсказывал Спаситель, полное исцеление. Авгарь, почитая убрус с нерукотворным изображением лица Спасителя, свергнул с городских ворот статую языческого божества, намереваясь поместить там нерукотворный образ на благословение и охранение города. В каменной стене над воротами была устроена глубокая ниша, и святой образ был установлен в нее. Вокруг образа шла золотая надпись «Христе Боже, никто из надеющихся на Тебя не погибнет». Около ста лет нерукотворный образ защищал жителей Эдесы, пока один из потомков Авгаря, отрекшись от Христа, не захотел снять его с ворот. Но таинственно извещенный Богом в видении епископ Эдоский пришел ночью к городским воротам, по лестнице достиг ниши, поставил перед образом зажженную лампаду, заложил его керамидой, глиняной доской и сравнял края ниши со стеной, как было ему поведано в видении. Прошло четыре с лишним столетия. Место, где находился нерукотворный образ, никому уже не было известно. В 545 году Юстиан Великий, под властью которого находилась тогда Эдеса, воевал с царем персидским Хазроем I. Эдеса постоянно переходила из рук в руки, от греков к персам и обратно. Хазрой начал возводить деревянную стену около городской стены Эдесы, чтобы потом засыпать пространство между ними и таким образом создать насыпь выше городских стен, чтобы можно было сверху бросать стрелы на защитников города. Хазрой привел свой план в исполнение. Жители Эдесы решились провести к насыпи подземный ход, чтобы там развести огонь и сжечь бревна, удерживающие насыпь. Огонь был разведен, но не имел выхода, где бы, выбравшись на воздух, мог охватить бревна. Растерявшись и отчаявшись, жители прибегли к молитве Богу. В эту же ночь епископу Эдесскому, Евлалию, было видение, в котором ему дали указание на место, где невидимо для всех пребывал нерукотворный образ Христа. Разобрав кирпичи и отняв керамиду, Евлалий обрел пресвятой образ Христа целым и невредимым. Лампада, зажженная 400 лет назад, продолжала гореть. Епископ взглянул на керамиду, и новое чудо поразило его. На ней нерукотворно изобразилось такое же подобие лица Спасителя, как на убрусе. Жители Эдосы, прославляя Господа, принесли нерукотворную икону в подкоп, окропили ее водой. Несколько капель этой воды попали на огонь. Пламень тут же охватил дрова и перешел на бревна, возведенный хозроем стены. Епископ вынес образ на городскую стену и совершил литию, моление вне храма, держа образ по направлению персидского лагеря. Внезапно войска персов, охваченные паническим страхом, бежали. Несмотря на то, что Эдоса была в 610 году взята персами, а позднее мусульманами, нерукотворный образ все время пребывал у эдоских христиан. С восстановлением иконопочитания в 787 году нерукотворный образ стал предметом особого благоговейного почитания. Византийские императоры мечтали приобрести этот образ, но им не удавалось привести свою мечту в исполнение до второй половины X века. Роман I Лекапен 919-944 годы, полной пламенной любви к Спасителю, пожелал во что бы то ни стало принести в столицу монархии нерукотворное изображение его лика. Император отправил послов с изложением своего требования к миру, так как Персия в это время была покорена мусульманами. Мусульмане того времени всячески притесняли порабощенные страны, но зачастую дозволяли коренному населению мирно исповедовать свою религию. Эмир, из внимания к петиции эдесских христиан, грозивших возмущением, ответил отказом на требования византийского императора. Разгневанный отказом, Роман объявил войну халифату. Войска вступили на арабскую территорию и опустошили окрестности Эдессы. Страшаясь разорения, эдоские христиане от своего имени отправили императору послание – с просьбой прекратить войну. Император согласился остановить военные действия при условии, что ему будет отдан образ Христов. С дозволения багдадского халифа эмир согласился на условия, предложенные императором. Толпы народа окружали и замыкали шествие при перенесении нерукотворного образа из города до берега Ефрата, где процессию ожидали галеры для переправы через реку. Христиане начали роптать, отказываясь отдавать святой образ, если на то не будет знамения от Бога. И знамение было им дано. Внезапно галера, на которую уже внесли нерукотворный образ, без всякого действия поплыла и пристала к противоположному берегу. Притихшие горожане вернулись в город, а шествие с образом двинулось далее сухим путем. На всем протяжении пути в Константинополь беспрерывно совершались чудеса исцеления. В Константинополе ликующий народ стекался отовсюду, чтобы поклониться великой святыне. Монахи и святители, сопровождающие нерукотворный образ, с пышной церемонией объехали по морю всю столицу и установили святой образ в Форосском храме. Ровно 260 лет сохранялся нерукотворный образ в Царьграде, Константинополе. В 1204 году крестоносцы, Обратили свое оружие против греков и завладели Константинополем. Вместе со множеством золота, драгоценностей и священных предметов, ими был захвачен и переправлен на корабль и нерукотворный образ. Но, по неисповедимым судьбам Господним, нерукотворный образ не остался в их руках. Когда они плыли по мраморному морю, вдруг поднялась страшная буря, и корабль быстро пошел ко дну. Величайшая христианская святыня исчезла. Этим, по словам предания, заканчивается история подлинного нерукотворного образа спасителя. На Западе предание о спасе нерукотворном получило распространение как сказание о платье святой Вероники. По одному из них Вероника была ученицей спасителя, однако она не могла все время сопровождать его. Тогда решила заказать живописцу портрет спасителя. Но по дороге к художнику она встретила спасителя – Который и запечатлел чудесным образом свой лик на ее плате. Плат Вероники был наделен силой исцеления. С его помощью был излечен римский император Тиберий. Позже появляется другой вариант: когда Христа вели на Голгофу, Вероника вытерла платком, залитое потом и кровью, лицо Иисуса, и оно отобразилось на материи. Этот момент включается в католический цикл страстей Господних. Лик Христа в подобном варианте пишется в Терновом венце. Какие иконы наиболее известны? Древнейшая из сохранившихся икона Спаса Нерукотворного относится ко второй половине XII века и в настоящий момент находится в Государственной Третьяковской галереи. Эта икона, написанная новгородским мастером, была установлена в Успенском соборе Московского Кремля. Новгородская икона «Спас нерукотворный» настолько соответствует византийским канонам, что вполне могла быть написана человеком, видевшим заветный убрус или же под его руководством. Церковным историком Денисовым упоминается одна из древнейших икон «Спаса нерукотворного» XIV век. Икона была привезена в Москву святым митрополитом Алексеем из Константинополя. Из 1360 года стояла в Иконостасе Соборной церкви Спаса Андроникова монастыря. В 1354 году киевский митрополит Алексий по пути в Константинополь попал в шторм. Святитель дал обет построить в Москве собор в честь того святого или праздника в день которого он благополучно достигнет берега. День пришелся на празднование Спасу нерукотворному. В честь него митрополит и возвел монастырь. Посещая повторно Константинополь в 1356 году, Алексей привез с собой икону Спаса Нерукотворного. Летописи и монастырские описи на протяжении веков отмечали присутствие в обители Константинопольской иконы. В 1812 году ее эвакуировали из Москвы и затем благополучно вернули, по сообщению независимой газеты от 15 июня 2000 года. В 1918 году Эта икона пропала из Андроникова монастыря и была обнаружена в одном из московских хранилищ только в 1999 году. Живопись этой иконы неоднократно переписывалась, но всегда по старому рисунку. Небольшой размер и редкая иконография ставят ее в ряд немногих точных повторений Константинопольской реликвии. Дальнейшую судьбу этой иконы нам не удалось следить. Широко известен нерукотворный образ Христа Спасителя, поставленный неизвестно кем и неизвестно когда, в городе Вятке на паперти Вознесенского собора. Образ прославился многочисленными исцелениями, совершавшимися перед ним. Первое чудо случилось в 1645 году. Об этом свидетельствует рукопись, хранящаяся в Московском Новоспасском монастыре, произошло исцеление одного из жителей города. Петр Палкин будучи уже три года слепым, после усердной молитвы перед нерукотворным образом прозрел. Весть об этом широко распространилась, и многие стали приходить к образу с молитвами и прошениями об исцелении. Эту икону перевез в Москву царствующий тогда государь Алексей Михайлович. 14 января 1647 года чудотворный образ был перенесен в Кремль и поставлен в Успенском соборе. Ворота в Кремль, через которые был внесен образ, называвшиеся до этого времени Фроловскими, стали именоваться Спасскими. В Успенском соборе Кремля образ находился до тех пор, пока не было завершено переустройство Спасо-Преображенского собора в Новоспасском монастыре. 19 сентября 1647 года икона была торжественно перенесена в монастырь крестным ходом. Нерукотворный образ снискал большую любовь и почитание у жителей столицы. К помощи иконы прибегали в случаях пожаров и эпидемий. В 1670 году образ спасителя был дан в помощь князю Юрию, отправлявшемуся на Дон для усмирения бунта Степана Разина. Вплоть до 1917 года икона находилась в монастыре. В настоящее время местонахождение святого образа неизвестно. В Новоспасском монастыре находится сохранившийся список с чудотворного образа. Он установлен в местном ряду иконостаса Спасо-Преображенского собора. Там, где прежде помещалась сама чудотворная икона. Еще один чудотворный образ Спаса нерукотворного находится в Спасопреображенском соборе Санкт-Петербурга. Икона была написана для царя Алексея Михайловича, знаменитым иконописцем Симоном Ушаковым. Она была передана царицей своему сыну Петру I. Он всегда брал с собой икону в военные походы. С ней он был и при закладке Петербурга. Эта икона не раз сохраняла жизнь царю. Список этой чудотворной иконы возил с собой император Александр III. Во время крушения царского поезда на Курско-Харьково-Азовской железной дороге 17 октября 1888 года он вышел из разрушенного вагона вместе со своей семьей, невредимым. Целой сохранилась и икона спаса нерукотворного. Даже стекло в киоте осталось целым. Конец статьи.